Глава четвертая Вспомнить едва ли смогу, но, может, получится понять и как-то приспособиться. Люцея снова помедлила, внимательно на меня глядя. «Хорошо», — сказала она. Она махнула рукой Айгору. Тот вскочил в повозку, устроившись напротив нас, коротко скомандовал кучеру, и мы поехали. Наверное, оказавшись в другом мире, следует разглядывать окрестности, умирая от любопытства. Но я умирала от усталости. Короткий сон в стогу вовсе не восстановил моих сил, голода и жажды, и одновременно меня мутило от тряска езды, так что дорогу я не разглядеть, толком не запомнить не смогла. Я бы и не заметила, что мы въезжаем в город, если бы Люция не завозилась на сиденье. «Надень мой пыльник», — сказала она, снимая льняную накидку, «и укройся капюшоном. Не хочу, чтобы соседи разглядели в каком-то виде и начали сплетничать». Я молча подчинилась. Мне и самой сплетней ни к чему. Укуталась в полотно, опустила капюшон и закрыла глаза, ожидая лишь, когда дорога закончится, и можно будет спрятаться от неотрывного взгляда Айгора за стенами, пусть и не совсем моего, но все же дома. Неужели и тут мальчик, с которым я росла и дружила, повзрослев, захотел стать больше, чем другом? Наконец коляска остановилась. «Вот мои дома», — сказала Люция. «Я пришлю с кухаркой немного еды». «Спасибо», — голос прозвучал хрипло, пришлось прокашляться. «Еда. Полцарства за глоток чистой холодной воды. Или мутной теплой. Словом, любой воды. Надеюсь, в доме осталось где переночевать, и у тебя будет время хорошенько подумать». «Да, хорошенько подумать. Это ровно то, что мне сейчас необходимо». После того, как поем, вымоюсь и переоденусь. Стоп. Надейтесь, что в доме осталось? Что с ним? Когда бедную Надин понесли на кладбище, в доме сработали охранные артефакты. Слуги едва успели выбежать из дома, как его укрыла защита, и больше никто в него не входил. Все-таки Питер был очень сильным магом и умел не только зелья варить. Но как я попаду в дом? «По праву крови», — удивлённо ответила Люция, покачала головой. «Ах, да, охранные заклинания обычно зачаровываются на кровь хозяев дома и потому беспрепятственно пропускают их родственников. А остальных?» «Зависит от того, как зачарованы артефакты или какие приказы им отдают. Неужели ты не помнишь даже таких простейших вещей?» «Да я себя-то не помню». Но об этом, пожалуй, лучше промолчать, а то в самом деле потащит к целителям. А те, чего доброго объявят меня недееспособной, и запрут в лечебницу или отдадут под опеку мужа и жить мне дальше на правах домашней кошки. Захотят — погладят, а захотят — и пнут. Какие там вопросы обычно задают, определяя вменяемость? Число, день недели, имя и возраст? Да я же ни на один не отвечу! «Мама, может, пригласим Алисию пожить у нас, пока к ней не вернется память?» — как-то заискивающе спросил Айгор. «Исключено», — отрезала Люция. «Поди предупреди кухарку, что мы вернулись раньше времени. Пусть соберет поесть для Алисии и начинает готовить обед». Он молча выбрался из коляски и двинулся в ворота дома. «Значит, это не мой. Мой тот. Дальше». И, похоже, можно не спрашивать, кто хозяин дома, у которого мы остановились. Равно, как и женат ли сам Айгар. «Прости, дорогая», — голос Люции наполнился патокой, — «я с радостью приютила бы тебя, но молодая женщина без мужа в доме женатого мужчины твоей репутации конец. А еще, похоже, ты обратила внимание, как он на меня смотрел, и не хочешь лишних проблем». «В невестке я по какой-то причине не сгодилась, и сейчас тебе не надо, чтобы твой сын вокруг меня увивался. Но не спрашивать же прямо почему. Может, когда-то и узнаю. Надеюсь, Айгор не станет открывать мне глаза на мужа, как это сделал Игорь. К слову, а разводы тут есть?» «И я от души советую тебе как следует подумать», — продолжала ворковать Люция. «Твой муж, конечно, очень сложный человек». Но что поделать, такова наша женская доля. Не всем так везет, как мне с покойным Иваром. Жертвенность украшает женщину, и рано или поздно Ксандер оценит, какое сокровище ему досталось, несмотря на все, что стоит между вами. Всё интереснее и интереснее. Что же такое между нами стоит? Спасибо. Я подумаю, кивнула я, соскальзывая с коляски. Не время сейчас для расспросов как и для дискуссии о месте женщины в обществе. Да и нет у меня сил на бессмысленные споры. Тётя Люда тоже всю жизнь твердила, что женское предназначение – заботиться о детях и муже. А муж в один прекрасный момент решил сменить старую модель жены на новую и посчитал, что поступил благородно, оставив бывшей жене и сыну квартиру. Всю жизнь на шее просидела, пусть поработает. Именно тогда я и поняла, что не стоит верить всему, что преподносится как женская мудрость. «И спасибо, что подвезли», — добавила я. «Я пришлю кухарку», — донеслось мне в спину. «Спасибо», — повторила я в который раз. Сделала шаг от коляски, и она тут же двинулась в раскрытые ворота в глухом заборе. Я миновала проулок, такой же глухой забор и ворота, видимо, для экипажа. Остановилась перед огромной, тяжелой на вид дверью. Дом выглядел крепостью, закрытой от посторонних. Окна казались покрытыми пылью зеркалами, сквозь которые невозможно разглядеть ничего внутри. И как, спрашивается, попасть туда? Я же ничего не смыслю в магии. На миг мне померещилось, будто дом окутывает радужная сеть. Я моргнула, снова уставившись на темное дерево двери, а потом, волнуясь непонятно от чего, потянулась к нему рукой. Снова мелькнула разноцветная пелена, и дверь беззвучно приоткрылась. Осмелев, я потянула на себя ручку и шагнула в проем. Дом обрадовался мне. Когда я перешагнула порог, словно теплая невесомая шаль легла мне на плечи, и разом стало тепло и спокойно. Даже странно. Внутри было пыльно, сумрачно и пахло той мертвой затхлостью, что неминуемо появляется в запертом надолго помещении. А я почувствовала себя дома. Наверное, просто слишком устала от приключений и хотела оказаться в теплой гавани. Я оглядела небольшую прихожую. По центру, прямо напротив меня, лестница на второй этаж, по обе руки двери. Не видно ни вешалок, ни подставок для обуви. Ну да, зачем бы им тут быть? Слуги заберут верхнюю одежду гостей и унесут. Вон та неприметная дверка под лестницей наверняка гардеробная для гостей. И в самом деле внутри оказались вешалки. «Ладно, гардеробная подождет. Мне бы найти кухню или ванную, или где тут можно разжиться водой, или придется искать колодец». Я открыла дверь по правую руку от входа. Коридор, одна стена с окнами, выходящими на улицу, во второй — двери. Я отворила ближайшую. За ней оказалась комната с роялем, диванчиком и разнообразными банкетками. «Гостиная?» Следующая дверь — еще одна комната, центральное место в которой занимал массивный стол темного дерева и такие же стулья. А вот и кухня. Огромная плита, шкафы, раковина, и из стены торчит кран с двумя вентилями. Я обрадовалась ему как родному. Мыться из тазика — полбеды, куда больше меня пугала перспектива возиться с ночным горшком. Но раз есть водопровод, значит, есть и канализация. Я осторожно повернула вентиль, ожидая, что кран начнет шипеть и плеваться ржавчиной. Но вода потекла неожиданно ровной и чистой струей, словно и не стояли трубы пустыми много, а, к слову, сколько лет. От вида воды жажда стала и вовсе невыносимой, и я не удержалась. Склонилась к крану, как в детстве жадно глотая. Только когда забулькала в животе, я вспомнила, что едва ли водопровод дезинфицируют, как в наших городах. Но даже вспомнив, не сразу смогла оторваться от холодной, вкусной и восхитительно мокрой воды. Может, и пронесет. Рядом с раковиной нашлось мыло растрескавшаяся, твердая, как камень, и понадкусанная не то мышами, не то крысами, но все же это было мыло, и я, наконец-то, вымыла руки и шею, едва удержавшись, чтобы, как в детстве, не задрать ноги прямо в раковину. Раз нашлась кухня, найдется и ванная. Еще бы поесть! Я сунулась в ящики, но не обнаружила там ничего, кроме трухи и мумифицированного мышиного трупика. За годы, что дом простоял пустым, даже плесень повывилась. Ничего. Если дом закрылся, как только его покинуло тело хозяйки, значит, внутри найдется хоть что-то, что можно будет продать и купить еду. А жизнь-то налаживается. Эту мысль прервал мелодичный сигнал, как от дверного звонка. Неужели здесь есть электричество? Звук повторился, а потом до меня донесся настойчивый стук. «Сейчас!» — крикнула я, торопясь к двери. «Люция же обещала прислать кухарку!» «Открываю!» Но вместо кухарки за дверью обнаружился Айгор с корзинкой в руках, и, судя по тому, как он ее держал, увесистой. «Мэри занята так, что я пришел сам. Вот!» — он неловко переступил с ноги на ногу. «Да, конечно!» — невпопад ответила я. Из корзинки пахло так, что я на миг ощутила себя собакой Павлова, спохватилась. «Заходи, те!» Айгар, опасливо оглядевшись, переступил порог. «Чего вы боитесь?» — спросила я, прежде чем сообразила, что не стоит вслух предполагать, будто мужчина может чего-то бояться. «Я не боюсь», — ожидаемо вскинулся он. «Я беспокоюсь о твоей репутации». «Ну-ну, беспокоился бы ты о моей репутации, отправил бы кухарку. И, к слову, где я? Пусть будет уже я. С этими переселениями рехнуться можно. Жила все эти годы». «Давай помогу отнести это в столовую», — совершенно непоследовательно добавил он, и двинулся в дом, не дожидаясь приглашения пройти в комнаты. «А как же моя репутация?» — поинтересовалась я, не торопясь сходить с места. Не то чтобы я опасалась каких-то поползновений с его стороны, но в чем-то Люция была права. Это в наше время репутация умерла. А всего лишь пару веков назад, став изгоем, человека, тем более молодая женщина вроде меня, был обречен. Пока я не знаю нравов этого мира, лучше не нарываться. Ты мне не доверяешь? Мне? С чего бы мне доверять человеку, которого я впервые вижу? Я вежливо улыбнулась и сказала как можно мягче. «Спасибо, что хотите мне помочь, но я справлюсь. Поставьте, пожалуйста, корзину и не утруждайтесь». Лицо Айгора вытянулось, как у обиженного ребенка. «А ты изменилась, лиса». «Значит, я и тут лиса. Ну что ж, хоть что-то осталось у меня от прежней жизни». «Может быть», — все так же мягко сказала я. «Время меняет людей». «А приют не идет на пользу характеру», — горько заметил он, ставя на пол корзинку. «И все же вчера ты была рада меня видеть. А сегодня?» «А сегодня на месте той девушки, что была рада тебя видеть, оказалась я, и я не стану оправдываться, тем более что и оправдываться мне не в чем». Он обвел взглядом прихожую. «Дом тоже изменился. Я помню его светлым и гостеприимным». «Не то, что сейчас. Это камешек в мой огород или у меня паранойя?» «Значит, хорошо, что я этого не помню», — ровным голосом произнесла я. «В самом деле, он шагнул ближе, и я едва удержалась, чтобы не попятиться». «И нас тоже не помнишь?» «Час от часу не легче». Он потянулся, словно желая обнять меня, и я едва увернулась. «Ваша мама, наверное, уже волнуется, что вы задерживаетесь», — холодно улыбнулась я. «Всего доброго и спасибо за помощь». Он дернулся, но взял себя в руки. «Тогда мне остается только согласиться с матерью. Вам лучше вернуться к мужу, Алисе». Рад был помочь. Дверь шарахнула так, что я подпрыгнула.